Глава седьмая. Интернет вещей. Глава написана совместно с Дереком О'Хеллореном, экспертом Всемирного экономического форума. В следующие 10 лет более 80 миллиардов подключенных устройств по всему миру будут постоянно обмениваться данными с людьми и друг с другом. Эта огромная сеть взаимодействующих, анализирующих и выводящих данные устройств коренным образом изменит способы производства объектов, будет предвосхищать наши нужды и обеспечит новые точки зрения на мир. В то же время распределенные системы поставят под сомнение привычные нам способы создания, оценки и распределения данных и ценностей. Повсеместное распространение различных датчиков изменит мир и в других отношениях. Например, из супермаркетов исчезнет контрольное оборудование, а в ресторанах быстрого питания число персонала сократится больше, чем наполовину. Когда бизнес-модели станут все чаще использовать преимущества интернета вещей Internet of Things, IoT, для оптимизации работы и создания вытягивающей экономики Pool economy Мир вокруг нас будет все активнее предугадывать наши потребности, анализируя шаблоны нашего поведения. Примечание редакции. Pool Economy. Экономика, основанная на создании кастомизированных продуктов и услуг, распространение которых в большей степени зависит от репутации производителя. в отличие от традиционной пул экономики, основанной на создании стандартизированных продуктов и услуг и их сбытие по стандартным каналам. В этом будущем мы будем лучше понимать ценность данных и больше беспокоиться о цифровой безопасности. Потоки данных достигнут колоссальных объемов, а угрозы кибербезопасности станут предметом повседневных обсуждений. Однако великий потенциал для достижения благих целей. Интернет вещей уже помогает следить за уровнем воды в развивающихся странах и может способствовать проникновению медицинских технологий в удаленные регионы благодаря спутниковой связи. Уровень преступности, скорее всего, снизится в результате распространения датчиков, камер, искусственного интеллекта и программ для распознавания лиц. Доверие к технологическим системам может повыситься по мере того, как интернет вещей будет способствовать децентрализации и демократизации экономического производства, предоставляя людям по всему миру новые возможности. Тем не менее, чтобы общество и промышленность получили ожидаемую пользу, необходимо восполнить пробелы в протоколах безопасности, расширить пределы пропускной способности, преодолеть культурные барьеры и достичь соглашения о том, как определять ценность данных и использовать возможности совместной работы. До всего этого еще далеко. Для решения этих вопросов потребуются коллективные усилия, координированное управление и значительные инвестиции. Захват мира. Интернет вещей – базовый инфраструктурный элемент четвертой промышленной революции. IoT состоит из множества интеллектуальных датчиков, которые собирают, обрабатывают и при необходимости преобразуют данные, а затем передают их другим устройствам или людям, чтобы выполнить задачи, поставленные системой или пользователем. По прогнозам лондонской компании IHS, занимающейся анализом рынков, число IoT-устройств вырастет с 15,4 миллиарда в 2015 году до 75,4 миллиарда в 2025 году. Это в пять раз повысит использование технологий во всех аспектах нашей жизни, свяжет элементы глобальной экономики неизвестными ранее способами и, вероятно, положит начало экономике, в которой будут участвовать только машины. Последствия будут настолько значительными, что приведут сферу услуг и производства к таким же сдвигам, какие происходили в медиаиндустрии в 1995-2015 годах. Необходимо установить принципы юрисдикции и законы передачи данных, помогающие получать огромные объемы ценностей, в первую очередь на заводах и в производственном секторе, где есть понятная и достижимая цель – операционная эффективность и высок потенциал для более эффективного использования ресурсов и более продуктивной работы. По некоторым оценкам, эти сдвиги могут задействовать до 11% мировой экономики. Анализ, проведенный Всемирным экономическим форумом совместно с компанией Accenture, показал, что большая часть этой ценности будет создаваться в индустриальной сфере, тогда как влияние потребителя на бизнес и социально-экономические вопросы уменьшится. Глобальная экономика может увеличиться на 14 триллионов долларов к 2030 году, способствуя воплощению 12 целей ООН в области устойчивого развития. Достижение таких результатов возможно благодаря трем базовым возможностям интернета вещей. Во-первых, он позволяет получать большие объемы данных и применять к ним интеллектуальные средства анализа, что дает новые источники контекстуальных данных, отражающих больше событий, происходящих в окружающей среде. Также интернет вещей позволяет получать данные о производительности устройств, помогая оценивать их работу и создавая дополнительные возможности для увеличения ценности. Расширяются и доступные данные о пользователях, показывающие как, когда и почему люди предпринимают какие-либо действия. Это позволяет изменить наше представление о том, как мы принимаем решения и расставляем приоритеты. Вторую базовую возможность дает взаимодействие и координация этих устройств для повышения эффективности и продуктивности. Автоматизация всех процессов и новые способы взаимодействия человека с машинами позволят упростить выполнение рутинных задач и дадут человеку больше возможностей для творчества и применения своих навыков для решения более важных задач. Люди смогут изменить образ мышления, перестав фокусироваться на административной и оперативной деятельности, все больше полагаясь на машинные данные в вопросах создания продуктов, услуг и идей. Третья возможность – создание интеллектуальных интерактивных объектов, способных обеспечить новые каналы для предоставления благ людям. Кроме сетей, датчиков и устройств, синергетический подход можно использовать для создания других распределенных технологий, таких как облачный искусственный интеллект, блокчейн, аддитивное производство, дроны, новые способы производства энергии и многое другое. По мере сближения и объединения этих технологий, механизмы создания и обмена ценностями будут становиться такими же децентрализованными, как и инфраструктура, лежащая в их основе. И результаты такого изменения экономики, скорее всего, нас удивят. По этой причине интернет вещей в итоге заставит пересмотреть существующие организационные структуры и концептуальные основы, с точки зрения которых мы привыкли смотреть на природу продуктов, услуг и данных, и их ценность для бизнеса. Таким образом… Эти три возможности станут толчком к изменению бизнес-моделей и структурным сдвигам в самых разных сферах, включая промышленное производство, нефтегазовую промышленность, сельское хозяйство, горное дело, транспорт и здравоохранение. Как говорится в докладе, промышленный интернет вещей, раскрытие потенциала подключенных продуктов и услуг, Industrial Internet of Things, Unleashing the Potential of Connected Products and Services, представленном на Всемирном экономическом форуме, путь IOT начинается с повышения операционной эффективности и продолжается созданием новых продуктов и услуг. Это ведет к формированию экономики результатов, влекущей за собой автономную, вытягивающую экономику. Этот процесс применим также к датчикам в окружающей среде, которые помогут принимать упреждающие меры по управлению ресурсами. Например, вопросы системного масштаба, такие как использование и производство энергии, можно оптимизировать с помощью стимулирования граждан к оптимальному потреблению энергии и оптимизации дорожного движения. Распространение интернета вещей требует разработки и развертывания четырех разных слоев. Во-первых, устройств для считывания информации, взаимодействия и, в некоторых случаях, выполнения действий, таких как перемещение объекта или открытие двери. Во-вторых, инфраструктуры связи, позволяющие объединить эти устройства в сеть. В-третьих, системы безопасного управления информацией, собирающие и распространяющие данные, сгенерированные устройствами для использования на четвертом уровне, которым являются приложения, обрабатывающие данные и обеспечивающие работу служб, необходимых людям и организациям. Уровни управления и применения данных часто недооценивают, однако они критически важны, потому что ценность создается, когда данные позволяют принимать обоснованные решения или выполнять какие-либо полезные действия, а не когда объекты подключаются к сети. Проведенный консалтинговой компанией McKinsey Анализ показывает, что нефтяная вышка в среднем имеет 30 тысяч датчиков, но анализируется и используется лишь 1% данных. От избытка данных и недостатка механизмов для их использования страдают и другие сферы. Многие компании, не имеющие опыта обращения с такими объемами данных, с трудом понимают, что им следует искать и какие вопросы задавать, кроме линейного расширения предыдущих метрик. Новые сетевые устройства, сущности, товары и услуги, предлагаемые четвертой промышленной революцией, могут привести к тому, что компаниям и потребителям придется искать новые способы вознаграждения друг друга за пользование данными и учиться выделять ценностные компоненты из транзакций и взаимодействий. В этих новых условиях потребители могут стать партнерами, даже если переговоры будут трудными. Наверняка возникнут юридические сложности, и общественным деятелям придется защищать права потребителей и отстаивать их конфиденциальность в этом тесно связанном мире будущего. Если средство коммуникации является сообщением, то IOT, как и всемирная паутина, является предвестником потрясений, выходящих далеко за пределы мира бизнеса. Революция не эволюция – ожидание возможностей и трудностей интернета вещей. Ричард Соули, председатель и главный исполнительный директор Object Management Group, США. Я пишу о новых технологиях и вызываемых ими переворотах уже более 40 лет и не могу сосчитать, сколько раз говорил «эволюция – не революция». Экспертные системы, распределенные вычисления, объектные технологии, графическое моделирование, семантическое моделирование – все эти технологии создавали сложности. но ну и, что более важно, возможности. Однако старые модели вычислений не менялись, архитектуры оставались по сути теми же, программы улучшались постепенно, а итоговый результат оправдывал инвестиции и измерялся в десятках процентов. Эволюция не революция. В этот раз все иначе. Хотя компоненты, из которых строится интернет вещей, могут быть не так новы, они дают совершенно новые результаты как с количественной, так и с качественной точки зрения. По сути интернет вещей это сеть из тысяч и миллионов датчиков и устройств, собирающих и анализирующих данные в реальном времени и предоставляющих людям информацию, необходимую для принятия решений или непосредственно контролирующих исполнительные механизмы в реальном мире. Повсеместно распространенные каналы связи, глобальный интернет, в сочетании с недорогими вычислительными ресурсами и хранилищами, с новой интернет и облачной технологией, а также достижениями в области анализа огромных объемов данных в режиме реального времени, так называемые большие данные, делают невозможное возможным. И начинается революция. К сожалению, почти все обсуждения революции интернета вещей ограничиваются холодильниками и лампочками, потребительскими технологиями. Хотя эти технологии появятся и как никогда четко покажут недостаток доверия, конфиденциальности и безопасности в интернете, есть и более важная возможность – интернетизация производства, революция равная по значимости электрификации производства, произошедшей сто лет назад. Как и в случае с электрификацией, влияние интернета вещей на промышленность не ограничится обработкой и производством продукции, хотя в этих сферах новые технологии внедряются в первую очередь. Легко понять, что IOT повлияет на все основные сферы – здравоохранение, финансовые системы, транспорт, производство и распределение энергии, сельское хозяйство, предоставление коммунальных услуг и многое-многое другое. Вместо того, чтобы прогнозировать, сколько устройств будет подключено к интернету, как это любят делать многие эксперты, гораздо полезнее понять, что эти подключенные устройства будут выполнять. В частности, появятся совершенно новые бизнес-модели. Самую очевидную из них часто называют экономикой результата. Это переход к приобретению результатов по часам, метрам или литрам, вместо приобретения оборудования для производства того же результата. Авиакомпании десятилетиями отказывались от владения самолетами в пользу их аренды. Теперь компании начинают арендовать реактивные двигатели, оставляя задачу по обслуживанию этих огромных, но деликатных механизмов тем, кто разбирается в этом лучше всего – производителям. авиакомпании достигают более высокой эффективности и получают более высокий коэффициент технической готовности двигателей, у производителей двигателей появляется новый источник дохода. Поддерживая связь с оборудованием и огромным потоком данных о его производительности, которые можно сравнивать с данными о таком же оборудовании по всему миру, производители могут повышать качество и эффективность обслуживания, одновременно с этим предлагая более низкие цены. Лучше, быстрее, дешевле. Все сразу. Когда связываются ранее несвязанные потоки данных, в самых неожиданных местах появляются совершенно новые возможности. В одной из провинциальных служб скорой помощи выявление характерных повторяющихся ситуаций позволило оптимизировать маршруты, минимизировать время реагирования и возвращения в больницу, а водители при этом получили больше времени на отдых между вызовами, не говоря о том, что стало возможно спасать больше жизней. Но никто не видел этой возможности, пока данные о расположении карет скорой помощи не связались с данными об экстренных вызовах и географическими данными кофеен. Неожиданные решения могут возникать где угодно. преимущество в этом мире получат Те, кто на ранних этапах организует сбор, анализ и управление данными, Во всех реальных и тестовых IOT-проектах, за которыми мы наблюдали, появлялись неожиданные положительные результаты, которых никто не прогнозировал. Те, кто свяжет в режиме реального времени потоки данных, на первый взгляд не имеющие никакого отношения друг к другу, чтобы найти неожиданные корреляции и возможности. Благодаря повсеместно доступным и недорогим вычислительным ресурсам, затраты на установление таких связей достаточно низки, так что поиск возможностей оправдывает расходы. И самая важная категория – тот, кто поймет, что его сфера переживает потрясения и захочет принять участие в совершении этих потрясений, а не ждать, пока все изменится, возможно, катастрофически. Мы уже наблюдаем серьезные преобразования в области транспортировки и производства, способные привести к изменениям в обществе. Проиграет в этом новом революционном мире тот, кто будет просто ждать, пока потрясения доберутся до него, не сможет разглядеть зарождение новых бизнес-моделей и проигнорирует прогресс. В этот раз большие изменения происходят не в информационных и коммуникационных технологиях, а в индустриях, зависящих от этих технологий. А сегодня это каждая индустрия. Сложности, риски и опасности Чтобы интернет вещей смог раскрыть свой потенциал, необходимо решить ряд задач. Чаще всего к препятствиям для развития промышленного интернета вещей относят отсутствие стандартов, то есть отсутствие или потенциальное отсутствие совместимости и проблемы безопасности. Без аналога консорциума всемирной паутины World Wide Web Consortium, определяющего стандарты и протоколы, будущее IoT в опасности. Есть и менее очевидные, но не менее сложные препятствия, в том числе отсутствие механизмов управления новыми бизнес-моделями, созданными на основе анализа данных и служб, контролирующих подключенные ресурсы. Некоторые риски, связанные с IoT-системами, влияют не только на компании, использующие эти системы, но и на пользователей и общество. Например, существует риск того, что люди и организации будут полагаться на IOT-системы настолько, что потеряют важные навыки и умения, а перебои со связью и электропитанием будут представлять слишком большую угрозу. Дополнительные трудности создает то, что системы со сложными взаимосвязями более подвержены обычным авариям. Особый риск представляет кибербезопасность. Угроза взлома создает риски и для компаний, и для всех участников, имеющих отношение к данным, передающимся между устройствами и сетями. В докладе о промышленном интернете Industrial Internet Survey, представленном на Всемирном экономическом форуме, говорится, что 76% респондентов считают вероятность атак, направленных на их IOT-системы, очень высокой или чрезвычайно высокой. Еще большее беспокойство вызывает то, что интернет вещей может быть не только целью кибератак, но и средством их проведения. В некоторых из крупнейших кибератак 2016 года были задействованы взломанные IoT-устройства, такие как камеры безопасности и другие средства наблюдения, направляющие трафик на серверы злоумышленников. Обеспечение кибербезопасности в интернете вещей требует управления многими рисками. Необходимо защищаться от использования небезопасных устройств для атаки третьих сторон, предотвращать перехват людьми или интеллектуальными системами контроля над IoT-устройствами и системами с целью шантажа, требования выкупа, кражи или причинения ущерба и обеспечивать стабильность работы важнейших частных и общественных служб. С проблемами безопасности связаны также вопросы конфиденциальности данных и передачи данных между государствами. Для их решения законодатели из разных юрисдикций должны найти баланс между защитой потребителей и поддержкой бизнеса. Адекватные процедуры и протоколы для обмена и хранения данных – важное условие для раскрытия полного потенциала IOT и извлечения пользы из глобальных потоков данных. Как развитие безопасных распределенных реестров, таких как блокчейн, инновации в архитектуре интернета вещей способствуют поиску новых способов достижения этого баланса. Например, Sensity Systems, дочерняя компания Verizon, совместно с Genetec разрабатывает интеллектуальные городские системы безопасности, позволяющие обеспечивать и защиту, и конфиденциальность. Для этого IoT-устройства выполняют обработку данных на границах сети. Это значит, что найден компромисс. Важные видеоданные остаются на устройстве до тех пор, пока алгоритмы, работающие на этом устройстве, не обнаруживают угрозу в видеопотоке, и тогда видео отправляется агентам безопасности. Такой компромисс снижает требования к пропускной способности и позволяет избежать уязвимостей, связанных с централизованным хранением разнородных данных. Как и в случае с другими новейшими технологиями, такими как искусственный интеллект, роботы и блокчейн, возникает остро-социальный вопрос о трудоустройстве и необходимых навыках. Потрясения, вызванные распространением IoT, приведут к преобразованию организации и индустрии. В сочетании с искусственным интеллектом и роботами интернет вещей снизит спрос на рутинную ручную работу и повысит требования к квалификации персонала. Однако при этом увеличится спрос на творческую работу и умение решать проблемы в области программирования, проектирования и обслуживания. В обсуждении социальных и этических аспектов интернета вещей следует обращать внимание в первую очередь на расширение возможностей и интеграцию человеческой рабочей силы с цифровыми системами и искать способы увеличения ценности, основанные на дополнении, а не замещении людей. Любопытно то, что каждая из этих технологий в отдельности сокращает требуемое число рабочих мест, но вместе они могут предоставить совершенно новые, благоприятные возможности для людей. Сможем ли мы воспользоваться этими возможностями, покажет будущее. Интернет вещей усилит наш симбиоз с цифровыми инфраструктурами, продуктами и каналами связи, необходимыми нам в повседневной жизни. IoT охватит всю окружающую среду, проникнет во все социальные сферы и изменит отношения между категориями участников. Он станет незаменимым, но, как и сегодняшние мобильные технологии, предъявит каждой категории участников свои требования. Рассмотрим некоторые из них. Во многих бизнес-сценариях, использующих интернет-вещей, данные можно использовать многократно, а значит выгоду могут получать разные участники в разных контекстах. Вопросы о том, кто владеет данными, кто получает выгоду от их использования и как ее правильно оценить, потребуют каких-то ответов, зависящих от используемых бизнес-моделей. В некоторых случаях результаты использования данных, полученных в интернете вещей, могут быть полезны для окружающей среды и общества, например, если позволят сократить количество отходов или потребление энергии. Однако оптимальные результаты для общества не всегда сочетаются с максимальной выгодой для бизнеса. Законодатели и общественные деятели должны задуматься о том, как мы используем инфраструктуру и машинное взаимодействие в тех областях, где рост производства – не самый важный результат. Чтобы сгладить возникающие по факту конфликты, бизнесу потребуются новые подходы к организации совместной работы, например, использование данных, полученных с помощью мобильных приложений для определения размера страховых взносов, и более четкое экономическое обоснование проектов. Ценность, создаваемую в распределенных системах посредством обмена данными, необходимо будет разделять на составляющие и распределять между соответствующими участниками. Необходимо определить рамки и правила разделения, учитывающие интересы общества. Технологии, особенно интернет, оказывают огромное влияние на социальную жизнь, оплату труда, доступность знаний, способы коммуникации и многое другое. В эпоху социальных сетей технологии значительно ускорили темп жизни. Есть некоторые беспокойства по поводу того, что с усилением технологического давления требования к стилю жизни продолжат расти. Скорее всего, люди столкнутся с вопросами, похожими на те, что возникали с развитием интернета. Будет ли это общественным благом? Кто будет иметь доступ? Как создать справедливые практики, исключающие эксплуатацию людей? Вероятно, интернет вещей увеличит нестабильность во многих сферах мировой экономики, как в свое время интернет нарушил сложившееся положение в индустриях СМИ, развлечений и путешествий. Представителям власти и бизнеса необходимо будет выработать стратегии управления последствиями. Чтобы учиться на первом опыте преобразований, бизнесу и правительству необходимо работать сообща. Пять ключевых идей. Первое. Интернет вещей состоит из подключенных к сети интеллектуальных датчиков, собирающих данные и передающих их по интернету другим устройствам, или людям для дальнейшего использования. IOT повысит степень взаимодействия людей с машинами, а экономические отношения между машинами будут развиваться быстрее, чем экономические отношения между людьми. В следующие 10 лет в интернете вещей добавятся десятки миллиардов устройств, а их промышленное применение может принести мировой экономике до 14 триллионов долларов к 2030 году. второе распространение датчиков и устройств приведет к сложностям в вопросах межгосударственной передачи данных включая проблемы конфиденциальности прав собственности доступности и так далее одной из важнейших задач четвертой промышленной революции будет определение регулятивных мер для глобальных потоков данных в интернете вещей третье IoT — это гораздо больше, чем интеллектуальные устройства, подключенные к интернету, и сервисы на их основе. Настоящая ценность интернета вещей заключается в том, что он позволяет собирать данные, анализировать их и управлять ими, находить неожиданные корреляции и возможности и действовать, предвосхищая разрушительные изменения. Четвертое. Использование датчиков для обработки данных в режиме «близком к реальному времени» может помочь создать вытягивающую экономику с положительными результатами благодаря оптимизации и стимулированию поведения потребителей и граждан. Это значит, что IOT может служить инструментом для решения системных проблем, таких как эффективное использование энергии, управление дорожным движением и загрязнение окружающей среды. Пятое. Серьезное беспокойство вызывает влияние интернета вещей на уровень трудоустройства и необходимые для работы навыки объединение интернета вещей с искусственным интеллектом и роботами, уменьшение спроса на рутинную и ручную работу. Однако основными рисками IoT-систем чаще всего считают угрозы кибербезопасности, связанные со слабой защищенностью устройств, отсутствием стандартов и вопросами межгосударственной передачи. данных. Специальная вставка. Этические нормы, работы с данными. Примечание. При участии Лучана Флориди, профессора философии и этики информации из Оксфордского университета, директора цифровой лаборатории этики Оксфордского института интернета Великобритания, и Мария Розарии Тадео, исследователя из Оксфордского университета Великобритания. Данные, алгоритмы, методы их анализа, технологии и способы применения дают огромные возможности для улучшения частной и общественной жизни и окружающей среды. К сожалению, эти возможности связаны с серьезными этическими сложностями. Особое значение имеют три аспекта – широкое использование больших данных, усиление зависимости от алгоритмов, помогающих выполнять задачи и принимать решения, и постепенное сокращение доли человеческого участия или даже контроля во многих автоматизированных процессах. Все это поднимает серьезные вопросы справедливости, ответственности, равенства и уважения прав человека. Эти этические проблемы можно успешно решать. Мы можем и должны использовать открывающиеся перед нами возможности по формированию направления развития и способов применения цифровых решений, отстаивая права человека и поддерживая интересы открытого, плюралистического и толерантного информационного общества. Поиск устойчивого и справедливого баланса – непростая задача, Но альтернатива – отсутствие этических норм использования научных достижений и технологий в информационной среде – будет иметь печальные последствия. С одной стороны, игнорирование этических вопросов может вызвать неприятие обществом, как было, например, с программой использования медицинских данных Национальной службы здравоохранения Англии. С другой стороны, чрезмерные усилия по защите прав личности и этических ценностей в неверном контексте могут привести к применению слишком жестких регулятивных мер. Это, в свою очередь, может уменьшить шансы на извлечение из цифровых решений пользы для общества и человечества. Поправки к Общему регламенту Евросоюза по защите данных GDPR, предложенные Комитетом Европейского парламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам LIBE, показывают конкретный пример. Чтобы избежать обеих крайностей при рассмотрении любого цифрового проекта, имеющего хотя бы отдаленное влияние на жизнь людей и планеты, рекомендуется руководствоваться четырьмя обязательными принципами – технической осуществимостью, экологической устойчивостью, социальной приемлемостью и предпочтительностью для человека. Это позволит минимизировать риски и не упустить открывающиеся возможности. Как найти подобный баланс? За последние несколько десятилетий мы пришли к пониманию того, что не неконкретная технология – компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, протоколы интернет, веб-приложения, онлайн-платформы, облачные вычисления и так далее – представляет правильное направление наших этических стратегий. Это делают данные, которыми манипулирует любая цифровая технология. Именно поэтому такие понятия, как «этика интернета», «робоэтика» и «машинная этика» теряют смысл, возвращая нас в те времена, когда казалось, что компьютерная этика дает правильное понимание проблемы. Прежде чем беспокоиться о конкретных цифровых технологиях и связанных с ними этических проблемах, таких как конфиденциальность, анонимность, прозрачность, доверие и ответственность, следует изучить жизненный цикл данных от сбора и сохранения до управления и использования. Для этого нам и нужны этические нормы работы с данными, чтобы маневрировать между риском общественного неприятия и слишком строгой регуляцией, чтобы находить решения, позволяющие извлечь максимум этической пользы из данных и алгоритмов на благо общества, всех нас и окружающей среды. Этика работы с данными – ветвь этики, изучающая и оценивающая моральные проблемы, связанные с данными, алгоритмами и соответствующими практиками. Ее цель – формулировать и поддерживать правильные с моральной точки зрения решения, например, корректное поведение или правильные ценности, посредством разработки трех направлений исследований – этика данных, этика алгоритмов и этика практик. Этика данных – узко определяет взгляды на создание, запись, сопровождение, обработку, распространение, обмен и использование данных. Она занимается моральными проблемами, возникающими при сборе, анализе и применении больших наборов данных. Затрагиваемые вопросы варьируются от применения больших данных в биомедицинских исследованиях и общественных науках для профилирования, рекламы и филантропии до использования открытых данных правительственных проектах. Одна из наиболее острых проблем — возможность повторной идентификации личности с помощью поиска, сопоставления и слияния данных, а также повторного использования крупных наборов данных. Риску подвергается и так называемая «групповая конфиденциальность», когда идентификация категории «людей» — независимо от деидентификации каждого из них, может привести к возникновению серьезных этических проблем от групповой дискриминации, например, по возрастному, этническому или половому признаку, до насилия, направленного на определенные группы людей. в виду признанной неосведомленности общественности о преимуществах рисках и сложностях связанных с технологиями обработки данных доверие и прозрачность тоже очень важные вопросы этики данных этика алгоритмов сосредоточена на программах искусственном интеллекте искусственных агентах машинном обучении и роботах. Она решает вопросы, возникающие в связи с тем, что сложность и автономность алгоритмов в их широком понимании продолжают расти. Алгоритмы создают этические трудности в обращении с искусственным интеллектом и интеллектуальными агентами, такими как сетевые боты. Особенно остро этот вопрос встает в случаях, где применяется машинное обучение. Одна из важнейших проблем – моральная и юридическая ответственность пользователей, проектировщиков и исследователей в отношении непредвиденных и нежелательных последствий и упущенных возможностей. В свете этого неудивительно, что изучение этических проблем, требований к алгоритмам и возможных нежелательных последствий, таких как дискриминация и продвижение антиобщественного контента, привлекает все больше исследователей. Наконец, этика практик интересуется ответственными инновациями, программированием, хакингом, профессиональными кодексами и диантологией. Она решает насущные вопросы, связанные с ответственностью и обязательствами людей и организаций, в том числе исследователей, контролирующих процессы, стратегии и политики использования данных. Ее цель — определить этические рамки формирования профессиональных кодексов, предписывающих ответственное отношение к инновациям, их разработке и использованию, что может способствовать прогрессу в развитии науки от данных и соответствующих технологий, и помочь в защите прав отдельных людей и групп. В этом направлении анализа центральное место занимают три вопроса – согласие пользователей, их конфиденциальность и вторичное использование данных. Все три направления исследований – этика данных, алгоритмов и практик – тесно связаны. Они формируют концептуальные оси координат, определяющие трехмерное пространство, в котором этические проблемы можно идентифицировать и моделировать. Например, анализ аспектов, затрагивающих конфиденциальность данных, поднимает также вопросы согласия пользователей, аудита алгоритмов и профессиональной ответственности. Аналогично этому, этический аудит алгоритмов часто включает анализ ответственности их создателей, разработчиков, пользователей и распространителей. Этика данных должна распространяться на все концептуальное пространство, а значит, на все три направления исследований, ведь большинство проблем относятся более чем к одному направлению, хотя приоритеты могут меняться в зависимости от проблемы. По этой причине этика данных должна с самого начала разрабатываться как макроэтика, то есть как общая геометрия этического пространства, избегающая узких, специализированных подходов и определяющая последовательные, целостные, инклюзивные и многосторонние стандарты и рамки для решения этических проблем, возникающих в ходе информационной революции. Специальная вставка Киберриски. Примечание. Написано совместно с Жаном Люком Везом и Ушанг Дамачи, экспертами Всемирного экономического форума. Десять лет назад сложно было найти компанию, совет директоров которой активно обсуждал бы киберриски, если только эта компания сама не стала жертвой успешной атаки, получившей широкую огласку. В 2008 году исследовательский институт SciLab университета Карнеги-Меллана провел опрос, показавший, что 77% членов Советов директоров организаций США редко или никогда не получали от старшего менеджмента отчетов о рисках безопасности и конфиденциальности. Что касается ресурсов, ролей или регулятивных мер высшего уровня, необходимых для обеспечения кибербезопасности, более 80% членов Советов директоров редко или никогда их не обсуждали. Однако в 2015 году опрос 200 директоров, проведенный Нью-Йоркской фондовой биржей, показал, что после ряда громких инцидентов вопросы кибербезопасности стали рассматриваться на повестке дня гораздо чаще. 80% респондентов сообщили, что киберриски обсуждаются на большинстве или на всех собраниях Совета директоров, чаще всего встают вопросы об ущербе репутации бренда, о корпоративном шпионаже и о расходах на урегулирование имуществ. Правительственные организации тоже подвергаются большому риску, связанному с преступными или вредоносными атаками на цифровые системы. После того, как 8 стран ОСР в 2009-2011 годах разработали правительственные требования к управлению киберрисками, кибербезопасность стала приоритетом национальной политики, поддерживаемым более сильным руководством, о чем было сообщено в докладе ОСР в 2012 году. С тех пор осведомленность правительственных органов о киберрисках увеличилась, что привело к усилению беспокойства о безопасности национальных инфраструктур и защите от иностранного влияния на демократические процессы. А в условиях ужесточения законов, ограничивающих гражданское общество и поляризации политических сил, общественные организации уделяют все больше внимания уязвимости перед кибератаками. Впрочем, исследования Всемирного экономического форума показывают, что хотя осведомленность о киберрисках возросла, многие организации далеки от адекватной оснащенности инструментами для управления киберрисками, а передовая практика в этой области еще не стала частью стандартного набора компетенций членов советов-директоров. Ликвидировать разрыв между осведомленностью и способностью реагировать — критически важная задача как для отдельных людей, так и для коммерческих, правительственных и общественных организаций. Киберриски быстро становятся все более серьезными по мере того, как три взаимосвязанные тенденции расширяют сферу влияния цифровых технологий. Во-первых, число пользователей интернета по всему миру с 2000 года выросло почти на 1000%. С 2018 по 2020 год прогнозируется добавление еще 300 миллионов пользователей. Наверное, еще более важная тенденция — увеличение числа устройств, подключенных к интернету. По некоторым оценкам, в 2017 году к глобальным цифровым сетям было подключено 20 миллиардов телефонов, компьютеров, датчиков и других устройств. А к 2020 году, по прогнозам IHS Market, их станет еще на 10 миллиардов больше. В-третьих, с ростом числа пользователей и увеличением интенсивности использования цифровых систем, объемы создаваемых, обрабатываемых и передаваемых цифровых данных растут экспоненциально. Компания IDC, занимающаяся анализом рынков, прогнозирует десятикратное увеличение глобальной дата-сферы с 2017 по 2025 год. Ежегодный прирост составит 30%. Увеличение числа пользователей, объектов и данных приведет к усилению зависимости от цифровых систем. Как отметили аналитики из IDC, цифровые данные и операции быстро перестают быть фоном и становятся критически важными для жизни общества и отдельных людей. Поэтому все более важной и все более сложной задачей становится обеспечение работы этих систем в соответствии с изначально заложенным предназначением. Чтобы эффективно реагировать на кибер мы предлагаем четыре стратегии, позволяющие изменить подход к восприятию угроз и требующие соответствующих вложений. Первое. Переопределите цель от кибербезопасности к киберустойчивости. Самое главное, чтобы люди и организации думали не только об обеспечении безопасности периметра IT-систем, на котором обычно сконцентрирована концепция кибербезопасности. Мы должны изменить образ мышления и учитывать также взаимозависимость и устойчивость, чтобы подготовиться к разным вариантам развития событий, при которых киберриски могут возникать и влиять на работу систем. В этом контексте киберустойчивость можно считать способностью системы организаций противостоять киберсобытием, которое измеряется временем работы на отказ, сложенным со временем, затраченным на восстановление. Киберриски распространяются и на ресурсы, и на ценности, и возникают на пересечении угроз с уязвимостями, поэтому киберустойчивость стратегически важный вопрос, который необходимо учитывать в комплексных бизнес-моделях и при выполнении всех операций. Киберустойчивость также расширяет временные рамки для подготовки к неизбежным кибератакам. Чтобы отойти от подхода, основанного на защите периметра, необходимо тщательно и заранее продумать действия, которые должны выполняться до, во время и после кибератаки, в частности, определить, кого следует информировать внутри и вне организации. Если рассматривать системы, связанные с данными, а не с цифровыми операциями, то организации и отдельные люди должны обладать устойчивостью как минимум к следующим трем киберрискам. Конфиденциальность данных, их целостность и постоянная доступность, необходимая для непрерывной поддержки бизнес-операций. Хотя утечка информации в результате кражи данных – наиболее обсуждаемый киберриск, все чаще встречаются атаки, направленные на нарушение доступности систем или данных, сопровождающиеся удалением информации или требованием выкупа, как в случае с шифровальщиком Уанакрай, поразившим инфраструктуру службы здравоохранения в Великобритании в мае 2017 года. Не меньшее беспокойство вызывает и возможность компрометации или изменения данных и крупных систем. Ситуация еще больше усложняется, если учитывать интеграцию данных с цифровыми операциями и подключенными цифровыми системами, управляющими инфраструктурой или выполняющими действия в материальном мире. В таких случаях необходимо предусматривать риск потери управления важнейшими функциями системы, от которых могут зависеть жизни людей. Например, в 2015 году хакеры показали возможность удаленного перехвата управления трансмиссией и тормозами автомобиля Jeep Cherokee. Еще одна сложность заключается в том, что подключенные системы могут создавать новые каналы для вторжения в другие аспекты функционирования этих систем или бизнеса. Один из примеров – взлом в 2013 году платежных систем компании «Таргет», имеющей в США сеть магазинов розничной торговли, который начался с кражи учетных данных, предоставленных субподрядчикам, обслуживающим системы отопления и кондиционирования воздуха, используемые компанией. Второе. Переопределите противника. От хакеров к криминальным организациям. В массовой культуре, а потому и в представлении большинства людей, укоренился образ хакера-одиночки, пытающегося проникнуть в защищенную систему в поисках славы или мести. Однако такая картина не соответствует тому, что в действительности происходит сегодня в сфере киберугроз. Хотя одаренные хакеры-одиночки, несомненно, существуют, более распространены и опасны талантливые люди, входящие в организованные преступные организации, у которых расходы на подбор кадров, исследования и проведение операций значительно превосходят ресурсы, выделенные их жертвами на защиту. Кроме того, эти организации сосредотачивают усилия на получении финансовой выгоды посредством проведения атак, Это может быть требование у компании выкупа, продажа данных или способов проникновения в систему или использование взломанных систем для выполнения других действий, выгодных атакующим или их клиентам. Поэтому важно изменить распространенное представление об источниках киберугроз в соответствии с действительным положением дел. Это хорошо финансируемые и мотивированные злоумышленники, применяющие новейшие методы и оборудование, действующие системно и постоянно. Третье. Переопределите векторы атак от эксплуатации технических особенностей к человеческому поведению. Неотъемлемая черта образа хакера-одиночки — его умение использовать технические средства для удаленного обхода систем безопасности. Такая картина создает впечатление, что основной линией обороны от кибератак должен быть IT-отдел и установленные им технические барьеры, такие как межсетевые экраны и надежные пароли. Однако самый простой способ получить доступ к безопасной системе — просто попросить. Около 97% вредоносных атак основаны на обмане пользователей, чтобы те сами предоставили доступ к своим системам, и лишь 3% нацелены на эксплуатацию технических недостатков. Более 84% хакеров используют социальную инженерию в качестве основной стратегии проникновения в системы. Эта статистика отчасти объясняет тот факт, что многие взломы остаются незамеченными в течение длительного времени. Крис пок директор по информационной безопасности компании Ньюикс, утверждает, что для обнаружения утечки данных требуется в среднем 250-300 дней. Если учесть, что угрозы и уязвимости существуют как внутри, так и вне организации, управление киберрисками становится делом всех сотрудников. В свою очередь меняются и стратегии реагирования. Теперь необходимо обучать персонал тому, как избегать фишинга и других атак с применением методов социальной инженерии, использовать средства защиты конечных точек для ограничения доступа и развертывать систему обнаружения аномального поведения пользователей и подозрительной сетевой активности. Четвертое. Киберустойчивость как общая задача. От индивидуальных рисков к коллективным, распространяющимся на разные индустрии и организации. На устойчивость влияют как особенности отдельных людей и организаций, так и эффекты системного уровня. По мере того, как мир становится все более взаимосвязанным, киберриски становятся по-настоящему системными. Системные риски возникают не просто из-за возможности передачи вирусов между компаниями и государствами, а в результате повсеместной зависимости от данных и глобальных служб, на которые опирается мировая торговля, безопасность, финансовая и транспортная системы. И наоборот, существует важная возможность для выработки более многостороннего и межобщинного подхода к усилению устойчивости к киберрискам. Более регулярный обмен важной информацией о киберактивности и атаках между индустриями и секторами экономики, а также между правительствами, бизнесом и гражданским обществом позволит быстрее реагировать на атаки и снизить риск их распространения. Учитывая нехватку специалистов, обладающих стратегическими и практическими навыками, необходимыми для обеспечения киберустойчивости, повсеместные инвестиции в развитие этих навыков благоприятно отразятся на ситуации во всех секторах экономики. Мы постоянно прилагаем усилия для поддержания международного многостороннего диалога о киберустойчивости. Так, под эгидой Всемирного экономического форума в Женеве создается Международный киберцентр Global Cyber Center – государственно-частная платформа для усиления киберустойчивости по всему миру. Другие примеры – Международный центр Интерпола по инновациям, начавший в Сингапуре работу по созданию платформы для обмена информацией, объединенная целевая группа Европола по противодействию киберпреступлениям, И национальные инициативы, такие как Партнерство по обмену информации в области о кибербезопасности, CISP, созданное в Великобритании для повышения осведомленности британских организаций о киберугрозах. Однако для организации взаимодействия между разными индустриями и странами необходимо преодолеть недоверие между государственным и частным сектором, а также между государствами, не желающими делиться информацией о своих киберинструментах для атаки и защиты. Это барьеры, которые необходимо преодолеть. Масштаб киберугроз в мире – Зависящим от жизненно важных цифровых систем, требует инвестиций и действий на всех уровнях, от индивидуального образования и выработки нового поведения до организационных инвестиций, от принятия советами директоров новой ответственности до внутригосударственного и международного сотрудничества и выработки более гибких моделей управления.